будут сказочно обогащаться. И когда в 1933 году Рузвельт отменит сухой закон, мафия переключится на игорный бизнес и уже позже приберет к своим рукам торговлю наркотиками. В самой Италии мафия пустит наиболее глубокие корни на Сицилии. Темнота, невежественность крестьян, их традиционная клановость, религиозность, существование отсталых пережитков – все это укрепит позиции мафии на острове. Сицилиец может не быть преступником, может не входить в систему этой организации, но он не имеет права выдавать ее людей полиции или мешать мафии. Это традиционное понятие чести глубоко укоренилось среди сицилийских крестьян. А приезжая в города – И не находя себе работы, они рано или поздно попадают в сети мафии. Сегодня организация мафии – не просто объединение бандитов и убийц. Это респектабельная организация, пользующаяся уважением со стороны государственных органов страны. В нее подчас входят наиболее видные деятели правящих партий, мэры городов, члены парламента страны. Коррупция на высшем уровне, неслыханный шантаж – срастание преступных элементов с политической структурой государства делают мафию практически неуязвимой. Во главе организации обычно стоит босс или отец семейства. Семья – это преступная группа, не обязательно объединяющая людей, связанных родственными узами. Число членов семьи может быть до тысячи человек. У босса есть семья, свой заместитель, помогающий ему в руководстве организации, и свой советник, обычно старейший член мафии, пользующийся большим влиянием и авторитетом. Ступенькой ниже стоят капореджемы или лейтенанты. Они обычно возглавляют подразделения организации, отвечая за тот или иной участок работы. Еще ниже идут кнопки или солдаты, выполняющие непосредственные приказы боссов, переданные ими через Капареджемы. Они приводят в исполнение приговоры, устраняют конкурентов, убирают свидетелей. На самой нижней ступеньке торговцы наркотиками, разносчики, агенты, осведомители. Они не входят в состав семьи, но выполняют все указания босса. Четкая структура мафии позволяет ей вести успешную работу и предельно затрудняет действия полиции, направленные против мафии. В США боссы семейств, объединенных в одну организацию Коза-Ностра, выбирают обычно главу боссов – Капа-Ди-Тути-Капи. Одно время этот пост занимал Карло Гамбина, профессиональный преступник и мафиози. Виталий, крестным отцом всех семейств, был Дима Джо, передавший затем дела Сальваторе Инзерива. Подобно раковой опухоли, Мафия проникает во все клетки государственного аппарата, нейтрализует работу полиции и судов, убирает неугодных чиновников, жестоко расправляется с конкурентами. За последние несколько лет мафия, однако, понесла ощутимые потери. Общественность различных стран, возмущенная преступлениями мафии, повела с ней решительную борьбу. В 1985-1986 годах состоялся ряд громких процессов но до победы еще далеко сама система капиталистического мира порождает подобные отвратительные явления чудовищный и горный бизнес приносит мафии больше доходов чем крупнейшая корпорациям мира и исчисляется в миллиардах долларов и перед могуществом этих миллиардов вынуждены отступать правоохранительные службы капиталистических стран. В Соединенных Штатах даже члены правительства оказались связанными с мафией, дело бывшего министра труда Донована, и уничтожить ее в современных условиях практически немыслимо. Виталий мафия захватила строительные подряды, установила жесткий контроль над торговлей наркотиками. Именно из Италии идут партии товаров США и другие страны. Сейчас уже не секрет, что Коза Ностра управляют американцы итальянского происхождения. И хотя в последние годы США эта организация несколько интернационализировалась,